В 1259 году два татарских чиновника со своими семьями и подручными людьми приехали для переписи и сбора дани в Новгород. Скоро, однако, новгородцы, не привыкшие к наглости татар, возмутились опять, и перепуганные ханские посланные стали просить у Александра охраны. Он немедленно приставил к ним сына посадника и боярских детей, которые стерегли их день и ночь. Но мятеж все-таки не утихал. Тогда Александр прибегнул к последнему средству. Он выехал вместе с татарскими сборщиками из города и объявил, что придает его гневу хана а сам навсегда едет во Владимир. Это, наконец, подействовало, и народ согласился принять переписчиков. Татары ездили из улицы в улицу и всех переписывали. И безмолвие и скорбь царили в гордом городе. После благополучного отъезда из Новгорода, нагруженных данью татар, отбыл из него и Александр, оставив здесь своего сына Дмитрия. Он отправился прежде всего в Ростов отдохнуть от своих тяжких трудов. Здесь в Ростове проживала всеми глубоко чтимая княгиня Мария Михайловна, дочь замученного в орде Михаила Черниговского, и вдова замученного в Шервинском лесу Василька Константиновича. Ее сыновья Борис и Глеб были очень преданы Александру, и более других понимали его. В Ростове же он должен был встретиться с епископом Кириллом. Из Ростова Александр прибыл к себе во Владимир на Клязьме где он продолжал усердно заниматься делами своего великого княжества и укреплением дружеских отношений с Ордою. Он постоянно отправлял туда огромные деньги для выкупа пленных и на подарки ханским чиновникам. В 1261 году ему удалось устроить в Орде большое дело. Ему разрешили учредить православную епархию в самой ханской столице Сарае что, конечно, было великим утешением для многочисленных русских пленников. Первым сарайским епископом был преосвященный Митрофан, и, несомненно, как ему, так и митрополиту Кириллу, самоотверженно лично ездившему в Орду русские люди обязаны тем, что святая наша вера начала скоро пользоваться величайшим уважением среди татар. Некоторые ханши стали исповедовать христианство, а племянник хана Берке тайно бежал в Ростов, крестился здесь, причем был наречен Петром, и впоследствии за свою праведную жизнь был причтен к лику святых. Сравнительно спокойная жизнь Александра во Владимире продолжалась недолго. В 1262 году В наших пределах появились новые пришельцы, то были бессермены, мусульманские и жидовские купцы из Средней Азии, которые откупили у татар право собирать дань с русской земли и стали собирать ее так, что и до сих пор слово «басурман» считается бранным. Эти проклятые бессермены особенно хитро опутывали неопытных людей громадными ростами или процентами за невнесенные вовремя дань и затем в большом количестве продавали своих должников. Наконец русские люди не выдержали и во многих городах стали при звуках вечевых колоколов изгонять бессерменов. Причем некоторых и убивали. Убит был также и отступник монах Засима, перешедший в магометанство и утеснявший православный народ. Тело его было брошено на съедение псам. Конечно, эта расправа с бессерменами должна была вызвать сильнейшее негодование в Орде. Александр в это время готовился выступить против ливонских рыцарей, Но узнав об избиении бессерменов, поручил вести войска против немцев сыну своему Дмитрию, который скоро взял приступом Юрьев и заключил с немцами выгодный мир. Сам же он решил ехать в Орду, отклонить от русской земли новое вражеское нашествие за изгнание бессерменов. Несомненно, он ехал туда почти на верную смерть. Так как хан Берке, получив известие об избиении бессерменов, пришел в ярость и решил двинуть в наши пределы 300 тысяч своих войск, собранных для похода в Персию. Однако, милосердный Господь помог Александру и на этот раз спасти свою родину от гибели». В Волжской или Кипчакской орде происходили в это время великие несогласия. Один из главных татарских воевод Нагай отделился от хана и образовал независимую орду на берегах Черного моря, после чего вступил в союз с греческим императором Михаилом Палеологом, который в 1261 году изгнал латинян из Царьграда и восстановил Византийскую империю. Что же касается хана Берке, он внезапно умер, и Александр, прожив около года в Орде, повел дело с новым ханом Менгу-Тимуром так искусно, что последний не только простил мятеж против бессерменов, но и освободил русских от обязанности давать свои войска для участия в походах татар, чего настоятельно требовал хан Берке. Новое нашествие татар было предотвращено. Это четвертая поездка в Орду была последним земным подвигом Александра. Возвращаясь домой, он заболел в пути и приехал в Нижний, уже изнемогая от слабости. Оправившись немного, он продолжал путешествие, но в Волжском городце слег окончательно в Ферапонтовом монастыре. Чувствуя приближение конца своей многотрудной жизни, Александр стал просить о пострижении его выночества с именем Алексея. «Горе тебе, бедный человече, как уможешь и написать и кончину господина своего, великого князя Александра Ярославовича», — восклицает летописец. «В келии, где лежал умирающий, собрались братья и все близкие ему люди». Слыша громкие рыдания верных слуг Вокруг своего смертного одра Смиренный схимник Алексей Открыл глаза и кротко произнес «Удалитесь и не сокрушайте души моей жалостью» Затем он еще раз открыл свои очи Орошенные слезами И сподобился причаститься святых тайн После чего отдал Господу свою светлую душу на 45-м году земной жизни. Это было 14 ноября 1263 года, в день памяти святого апостола Филиппа. В это время митрополит Кирилл служил в соборном храме Обидню и без сомнения горячо молясь о благополучном возвращении великого князя из Орды, Святитель внезапно поднял свой взор вверх и увидел, что перед ним, как живой, стоит Александр. Но озаренный неземным сиянием, а затем тихо, как бы вознесясь на крыльях, скрылось из глаз Кирилла подобие образа блаженного великого князя Александра. Митрополит понял. Что не стало великого защитника и печальника за родину «Зашло солнце земли русской», — проговорил он сквозь слезы Самвона Но никто не мог понять значение этих слов Тогда Кирилл, прерывая слова рыданиями, громко произнес "Чада моя милая, знайте, что ныне благоверный князь Великий Александр приставился» Ужас охватил всех при этих словах. Раздались вопли скорби и отчаяния. «Погибаем!» — воскликнули все единодушно. Скоро опустел весь стольный город Владимир. Духовенство, бояре и народ, несмотря на жестокий мороз, вышли к Боголюбову встречать драгоценный прах своего великого князя. А 23 ноября состоялось торжественное отпевание в соборном храме. Когда Инок Севастьян, приблизившись к гробу, хотел было разогнуть руку усопшего, чтобы митрополит мог вложить в нее грамоту душевную, то блаженный князь Яко Жив сам простер руку, чтобы принять свиток грехов прощения, А затем снова сложил крестообразно руки на груди. Это чудо глубоко поразило всех присутствующих. Затем тело было положено в соборной церкви иноческой обители Рождества Богородицы.